Великий князь Андрей Александрович умер, и оба, Юрий Московский и Михаил Тверской, ринулись ко двору хана, каждый в надежде получить великокняжеский ярлык. Перед тем, как отправиться в сарай, Тверской князь Михаил Ярославич дал указание своим боярам захватить переславль, однако Тверское войско, посланное к этому городу, было разбито, братом Юрия Московского Иваном. Тем временем Тахта выдала ярлык на Великое княжество Владимирское Михаилу Тверскому, а в качестве компенсации московскому князю Юрию Даниловичу притязания Михаила Тверского на Переиславль были отвергнуты. Сочетая авторитет Великого князя Владимирского и возможности Тверского княжества, Михаил Ярославич боролся за верховенство, затем последовал период Холодной войны между Тверью и Москвой. Представляется вполне вероятным, что Тахта не был удовлетворен поворотом дел на Руси и строил новые планы для полной политической реорганизации своего русского улуса. К сожалению, сведения о последних годах царствования Тахты скудны, В русских летописях того периода лишь сжатые отчеты о взаимоотношениях между русскими князьями. А арабских и египетских летописцев в большей степени интересовали отношения Золотой Орды с Египтом и Ираном, чем с Русью. Но один важный намек на планы Тахты касательно Руси сохранился у писателя, который продолжил историю Рашида Адзина, в его сообщении об обстоятельствах смерти Тахты в 1312 году. Согласно ему, Тахта решил сам посетить Русь. Он отправился на корабле вверх по Волге, но прежде чем достигнуть пределов Руси, заболел и умер на борту. Решение Тахты поехать на Русь было уникальным в истории Золотой Орды. Ни один из монгольских ханов ни до, ни после него не посещала Русь в мирное время в качестве правителя, а не завоевателя. Несомненно, этот исключительный шаг Тахты был вызван намерением провести далеко идущие реформы в управлении его северным улусом. О характере этих реформ мы можем только догадываться. Судя по тому, что мы знаем о его предшествующей русской политике, Мы можем предположить, что Тахта намеревался упразднить Великое княжество Владимирское, чтобы сделать всех русских князей своими прямыми вассалами и наделить каждого определенным уделом с полномочием собирать налоги в своих владениях. Чтобы предотвратить конфликты в будущем, он, видимо, также собирался сделать межкняжеское собрание постоянным институтом. Вероятно, он хотел лично открыть его первый съезд, а затем назначить высокого монгольского чиновника, возможно, князя Джучида, в качестве своего полномочного и постоянного руководителя этого органа. Все это, если принять, что наши предположения соответствовали планам Тахты, означало бы признание Руси, Восточной Руси во всяком случае, вполне состоявшимся партнером как внутри Золотой Орды, так и во всей Монгольской Федерации. Какими бы смелыми и творческими ни были возможные планы Тахты, они пошли прахом с его смертью. Преемником Тахты стал его племянник Узбек, правил с 1313 по 1341 годы. Его царствование обычно считают золотым веком Золотой Орды. Узбек был мусульманином, обстоятельство которое несколько отложило его избрание из-за оппозиции старо-монгольской партии. С его восхождением на трон, ислам стал официальной религией при ханском дворе и постепенно был принят большинством монгольских и тюркских подчиненных хана. Обращение на сей раз оказалось окончательным. В знак своей преданности пророку узбек выстроил большую мечеть в городе Салхате в Крыму, 1314 год,